Прушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сейчас глядел на всех с готовностью. Гадости, говорил мужачев. Че глядишь, как оторвавшийся? Живи храбрее, жми друг дружку, а деньги в кружку. Ты думаешь, это люди существуют? Ага! Это одна наружная кожа. До да людей нам далеко идти. Вот чего мне жалко. По слову активиста, кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет, как уставший предрассудок. Ликвидировав кулаков даль, Жачев не успокоился. Ему стало даже труднее, хотя неизвестно чего. Он долго наблюдал, как систематически уплывал плод по снежной текущей реке, как вечерний ветер шевелил темную мертвую воду, льющуюся среди охладелых угодий в свою отдаленную пропасть. И ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре также ликвидируют в далекую тишину. Кулачество глядело с плота в одну сторону, нажачиво. Люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего счастливого человека на ней. Вот уже Кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, И Жачев начал терять видимость классового врага. «Эй, паразиты! Прощай!» — закричал Жачев в парике. «Прощай!» — отозвались уплывающие в море кулаки. 42 два раза играла призывающая вперед музыка. Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там лекуют одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства. Активист выставил на крыльцо дома рупор радио, и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые. Им стало теперь ничего не жалко. Безвестный прохладно в душевной пустоте. Елисей, когда сменилась музыка, Вышел на среднее место, Вдарил подошвой и затанцевал по земле, Ничуть при этом не сгибаясь И не моргая белыми глазами. Он ходил, как стержень, один среди стоячих, Четко работая костями и туловищем. Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать вокруг друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать ногами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули к себе местных девушек и понеслись понизу, бодро шевелясь, а для своего угощения целовали подружек-колхозниц. Радиомузыка все более тревожила жизнь. Пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развимали дальнейший темп праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на двор и стали ржать. Снежный ветер утих, неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба. Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном кое-где мясными мухами, весь народ. Товарищески торжествовал. Давно живущие на свете люди И те стронулись и топтались, Не помня себя. — Эх ты, если серша наша мать! кричал в радости один заденный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу щекам и порту. Ахаже ребята, наше царство государства! Она не замужняя! Она девка или вдова? спросил на ходу танца окрестный гость. Девка! объяснил двигающийся мужик, а не видишь, как мудрит! «Пускай ей помудрится!» — согласился тот же пришлый гость. «Пускай поздобничает, а потом мы из нее сделаем смирную бабу. Добро будет!» Настя сошла с рук чеклена и тоже топталась около мчавшихся мужиков, потому что ей хотелось. Жачев ползал между всеми, подсекая под ноги тех, которые ему мешали, А гостевому мужику, желавшему девочку СССР-шу выдать замуж мужику, жачеб дал в бок, чтобы он не надеялся. «Не сметь думать, что попало! Или хочешь речной самотек заработать, живо сядешь на плот!» Гость уж испугался, что он явился сюда. «Более, товарищ коллега, ничто не подумаю! Я теперь шептать буду!» Чеклин долго глядел в ликующую гущу народа и чувствовал покой добра в своей груди. С высоты крыльца он видел лунную чистоту далекого масштаба, печальность замерзшего света и покорный сон всего мира, на устройство которого пошло столько труда и мучения что всеми забыто, чтобы не знать страха жить дальше. «Настя, ты не стынь долго, иди ко мне», — позвал Чеклин. «Я ничуть не озябла, тут ведь дышит, сказала Настя, бегая от ласково-ревущего ржачего. «Ты три руки, а то окоченеешь, воздух большой, а ты маленькая». «Я уже их терла, сиди молча». Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал «Стой до очередного звука!». Прушевский сумел в краткое время поправить радио, но оттуда послышалась не музыка, а лишь человек. «Слушайте наши сообщения! Заготовляйте ивовое корье!» И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав сообщение, задумался для памяти, чтобы не забыть об ивово-корьевой компании и не прослыть на весь район упущенцем, как с ним совершилось в прошлый раз, когда он забыл про организацию Дня Кустарника, а теперь весь колхоз сидит без прутив. Прушевский снова начал чинить радио. И прошло время, пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм, но ему не давалась работа, потому что он не был уверен, предоставить для радио бедноте утешение, и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос. Активист боялся меж тем упустить вниз настроение колхоза. Чтобы того не случилось, он заиграл музыку своими губами, и все равно колхоз затанцевал под эти звуки рта. Елисей, замерши было в наставшей тишине, вновь двинулся топтаться и плясать, и весь вплоченный на дворе народ по-прежнему зашумел от своего нечувствительного еще, но уже необходимого счастья. Когда активист уже захрипел от долгой губной игры, а люди все не утихали и двигались туловищами, Тиклин крикнул в колхоз «Чуете ли вы шо?» «Чуем!» — ответил колхоз. «А чего ж вы чуете?» «Мы все чуем!» «Только себя нет!» Чеклин поглядел на эти мнения и мечты и сошел с крыльца вниз, чтобы тоже поплясать, как он плясал когда-то в молодости с девушками под веточками. «Играй, актив, серьезней, чтоб нам радость была жалостью пополам!» Активист заиграл громче и заставил Прушевского тоже петь губами себе на помощь. Чеклин, очутившись в густоте людей, забыл про все остатки своей жизни и так часто заработал ногами, что снег под ними исчез, а сырая земля высохла. Елисей приблизился к Чеклину и старался не отстать от него в усердие счастье, но не управлялся. Чеклин же все более смотрел на Елисея и терял силу танца, пока не стал на месте вовсе. Елисей, не замечая, топтался дальше и не моргал остывшими глазами. Чеклин тогда схватил его, не зная, как остановить человека, и Елисей повалился на него невольный и обмерший. Чеклин опустил Елисея к земле. Елисей молча и редко дышал, глядя таким пустым взглядом, Точно сквозь его тело прошел ветер и унес теплое чувство жизни. Тебе гадко, — спросил Чеклин. — Мне никак, — мог сказать Елисей. Чеклин покрыл ему своей шапкой глаза, чтобы Елисей никуда не глядел и забыл сам про себя. Активист дал еще несколько звуков, а потом смолк, ибо у него опухли губы, и, главное, заболело сознание от напряженного дыхания. Но народ не остановил своего всеобщего танца. Он уже так привык к постоянному темпу радости, что топтался по памяти. «Пускай поликуют», — подумал Чеклин, прошептав эти слова. Он отошел к Жачеву, который приютился под плетнем и прижал к себе Настю, согревая ее животом и грудью. Увечный даже поднял кверху свою рубашку, дабы ребенок полностью пользовался его телесным теплом. Девочка уже глубоко спала, а Жачев был доволен, что он бережет и греет незадумчивую идею, которую забываешь во сне, о будущего неизвестного человека, дышащего вблизи него. «А где Ващев?» — спросил Чеклин, наклонившись к уроду от шума безмолвно пляшущего колхоза. «Спить должно где-нибудь», — сказал Жачев. «Такая сволочь не скоро и сдохнет». «Нет, ему давно не спится», — произнес Чеклин. «Знаешь, что живет зря, вот и не спит», — объяснил инвалид. Полночь, наверное, была уже близка. Луна высоко находилась над плетнями и над мирной старческой деревней, и мертвые лопухи блестели, покрытые мелким смершимся снегом. Одна сблудившаяся муха попробовала было сесть на ледяной лопух, но сразу оторвалась и полетела, зажужжя в высоте лунного света, как жаворонок под солнцем. Колхоз, не прекращая топчащиеся тяжкой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное счастье и напев бредущего человека. «Жачев, — сказал Теклин, — ступай, прекрати движение. Умерли они, что ли, от радости, пляшут и пляшут». Жачев уполз Настей в оргдом и, устроив ее там лежать, выбрался обратно. «Эй, организованные, достаточно вам танцевать, обрадовались сволочи». Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и веско топтался, покрывая себя песней. «Заработать от меня захотели, сейчас получите». Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суетящих сынок и начал спроста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как порожние штаны. Жачев даже сожалел, что они, наверное, не чувствуют его рук и в раз замолкают. Уложив весь колхоз спать, Жачев проследил еще, чтобы никто не двигался более а одному колебнувшемуся сделал для успокоения удар в голову, а к ноги, отчего колебнувшийся уснул. Лошади, видя такое, стали пятиться сорок двора, а на улице бросились вскачь в свою общую загородку. «Где ж Ващев?» — беспокоился Чеклин. «Чего он ищет вдалеке мелкий пролетарий?» Не дождавшись Ващева, Чеклин пошел его искать после полуночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни до самого конца, и нигде не было заметно человека. Лишь медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность, да изредка покашливал кузнец. Тихо было кругом и прекрасно. Чеклин остановился в недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел медведь, собирая силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. Он больше не увидит мучившего его кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь, наверное, молотобоец будет бить по подкову машинному железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье. Весь же точный смысл жизни и всемирная круглая радость должны томиться в груди роющего землю пролетарского класса, чтобы сердце молотобойца и чеклина лишь надеялось и дышало, чтобы их трудящаяся рука была верна и терпелива. Чеклин в заботе закрыл чьи-то распахнутые ворота, потом осмотрел уличный порядок, цел ли все, и, заметив пропадающего на дороге армяк, поднял его и снес все неближние избы. Пусть хранится для трудового блага. Склонившись корпусом от доверчивой надежды, Чеклин пошел по дворовым задам смотреть Ващева дальше. Он перелезал через плетневое устройство, проходил мимо глиняных стен жилищ, укреплял накренившиеся колья и постоянно видел, как от тощих загородок сразу начиналась бесконечная порожняя зима. Настя смело может застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для зябнущего детства. Только медведь мог вытерпеть здесь свою жизнь, и то посидел от угнетения. «Я еще не рожался?» «А ты уж лежала, бедная, неподвижная моя!» — сказал вблизи голос Ващева-человека. «Значит, ты давно терпишь. Иди греться!» Чеклин повернул голову в кось и заметил, что Ващев нагнулся за деревом и кладет что-то в мешок, который был уже полон. «Ты чего, Ващев?» Так сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на спину этот груз. Они пошли вдвоем ночевать на оргдвор. Луна склонилась уже далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все глухо и смолкло, лишь одна сгустившаяся от холода река шебелилась в обжитых сельских берегах. Колхоз непоколебимо спал на оргдворе. Члены как свалились, уложенные жачевым, так и находились без удобства. Лицо Елисея по-прежнему было покрыто шапкой чеклина, и сам чеклин забыл про этот убор. В оргдоме горел огонь безопасности, одна лампа на всю потухшую деревню. У лампы сидел активист за умственным трудом. Он чертил графы ведомости, куда хотел завести все данные бедняцко-середняцкого благоустройства, чтобы уже была вечная формальная картина и опыт как основа. «Запиши мое добро», — попросил Ващев, распаковывая мешок. Он собрал по деревне все нищие отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности всякое беспамятство для социалистического отомщения. Эта истершаяся и терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой кровной плоти. В этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, истраченной бессознательного смысла и погибшей без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Ващев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших подобно ему без истины, и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения за тех, кто тихо лежит в земной глубине активист стал записывать прибывшие с Ващевым вещи, организовав особую боковую графу под названием «Перечень, ликвидированного насмерть кулаком как классом пролетариата согласно имущественно-выморочного остатка». Вместо людей активист записывал признаки существования «Лапоть прошедшего бека, «Оловянное серьго от пастушьего уха», Штанину изредна и разное другое снаряжение трудящегося, на неимущего тела. К тому времени Жачев, спавший с Настей на полу, сумел нечаянно разбудить девочку. «Отверни рот! Ты зубы, дурак, не чистишь!» — сказала Настя, загородившему ее от дверного холода инвалиду. «И так у тебя в ружей ноги отрезали. Ты хочешь, чтобы зубы попадали?» Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом. Девочка потянулась. Оправила теплый платок на голове, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась.